Глава 11. Создаём позитивное отношение к жизни. Аффирмация. Я выбираю наслаждаться своим совершенным днём. Жить, когда ты болен спидом, это огромный урок в том, чтобы принимать всё, как есть. Возможно, сознательно мы бы никогда не сделали этого. Однако спид существует. И после того, как мы прошли через первые стадии страха, отрицания, гнева и безнадежного смирения, надо переходить в более позитивную фазу. Спид Это время учиться. Чему мы способны научиться у этого заболевания и как можем поправить свое здоровье? Мы можем злиться на болезнь и использовать этот гнев, чтобы сделать все возможное, лишь бы ее уничтожить. Но мы не должны злиться на себя, даже если отчетливо видим, как сами пришли к тому, чтобы заболеть. Нельзя осложнять свою жизнь гневом на себя. Работа с зеркалом. Сядьте перед зеркалом, с любовью глядя в глаза своему отражению, и скажите «Я люблю тебя». Я в самом деле люблю тебя. Занимайтесь этим сразу, как только встанете утром и перед тем, как лечь. Делайте это в течение дня. Если при этом появятся неприятные ощущения, подождите, пока они исчезнут. Это всего лишь старые мысли которые ограничивали вас в прошлом. И они уничтожаются вашим желанием полюбить себя. Вы можете также подойти к зеркалу, как только проснетесь, и сказать «Я люблю тебя». Что я могу сделать для тебя сегодня, чтобы ты был счастлив? Затем прислушайтесь своим внутренним потребностям в первый раз это может быть что-то незначительное но прислушиваясь вы начнете доверять себе и скоро обнаружите что вам легче доверять и остальным если происходит что-то для вас неприятное Немедленно подойдите к зеркалу и скажите «Всё в порядке! Я по-прежнему люблю тебя!» Вы должны всегда помнить, что любовь к себе намного важнее любого переживания. Эмоции стихнут, а ваша любовь останется неизменной. Если происходит что-то восхитительное, подойдите к зеркалу и скажите «спасибо». Признайте, что вы причина всего хорошего в вашей жизни. Чем больше вы уважаете себя, тем чаще у вас будет повод для этого уважения. Посмотрите в свои собственные глаза и скажите, я прощаю и люблю тебя. У всех нас есть за что просить прощения. Мы так суровы к себе, так критичны. Мы бьем себя за каждую ошибку, пусть даже ничтожную. У нас всегда найдется повод говорить о прощении себя. Используйте зеркало и для общения с другими людьми. Здесь вы можете сказать им то, что боитесь сказать при личной встрече. Можете разобраться со старыми проблемами. Можете простить этих людей. Вы можете попросить у них любви и одобрения. Работа с зеркалом для исцеления личности. Вы также можете использовать зеркало для исцеления своей личности. Зеркало всегда говорит правду о нас. Вы можете сказать своему отражению. Я хорошо забочусь о тебе. Вместе мы сделаем всё, чтобы исцелиться. Я хочу понять то, что мне нужно понять. Я хочу измениться и духовно вырасти. Сейчас я привлекаю к себе всё, что мне нужно на физическом уровне. Чтобы исцелить себя, я благословляю любовью состояние, которое называется СПИД. И хочу отпустить его и позволить ему уйти. Я люблю свою иммунную систему и делаю всё возможное, чтобы она стала сильной и здоровой. Мне легко следовать новому, здоровому образу жизни. Моё тело с каждым днём становится сильнее. Я чувствую себя лучше и выгляжу лучше. Я спокоен. Всё хорошо в моём мире. Если вы начнёте так день-день, то проживёте его с более позитивным настроем. Мы не можем ждать, пока медицина обнаружит химическое средство против СПИДа. Мы должны сами найти свой путь, чтобы укрепить нашу иммунную систему. Например, правильное питание. Помогут также физическая нагрузка, Медитация и визуализация. Позитивный настрой – прекрасный усилитель наших действий. И, разумеется, любовь. Любовь к нам самим и другим людям. Самый мощный из известных сегодня стимуляторов иммунной системы.